«Финис» — конец. «Не надо плакать. Видишь, там звезда. Там над листвою справа. Ах, не надо. Прошу тебя. О чем я начал? Да, о той звезде над чернотою сада. На ней живут, быть может... Что же ты? Опять. Смотри же, я совсем спокоен». Совсем. Ты слушай дальше. День был знойен Мы шли на холм, где красные цветы. Не то, о чем я говорил. Есть слово. Любовь. Глухой глагол. Любить. Цветы. Какие-то мне помешали. Ты должна простить. Ну вот ты плачешь снова. Не надо слез. Ах, кто так мучит нас? Не надо помнить. Ничего не надо. Вон там звезда над чернотою сада. Скажи, а вдруг проснемся мы сейчас? 9 января 1923 года.